Глава 4, повествующая о том, как атаман разбойников оказался под расшитым свадебным пологом и как Лутже Шэнь учинил скандал в деревне Таоху Ацунь. Итак, Игумин сказал Джишэню: "Здесь тебе больше нельзя оставаться. У меня есть духовный брат по имени Джицин который управляет монастырем Дасянго в восточной столице. Ты пойдешь к нему и вручишь ему это письмо. Попроси его дать тебе какую-нибудь службу при монастыре. Этой ночью мне было видение. Я поведаю тебе о четырех знамениях, касающихся тебя. Смотри, крепко запомни их, исследуй им всю свою жизнь. — Я готов выслушать ваше наставление, учитель, — отвечал Джишень, опускаясь перед ним на колени. Тогда игумен торжественно произнес. — В твоей жизни счастье связано с лесом. Гора сулит тебе богатство. Избегай больших городов, но можешь спокойно останавливаться у полноводных рек. Внимательно выслушав эти слова, Луджи Шэнь отвесил игумену девять поклонов, затем он подвязал дорожные суммы и, спрятав письмо игумена, взвалил на плечи узел с вещами. Распростившись с игуменом и со всеми монахами, Луджи Шэнь покинул гору Утай и направился в гостиницу, расположенную рядом с кузницей. Там он решил немного передохнуть, дождаться, когда будут изготовлены посох и кинжал, и затем отправиться дальше. Уходу Луджишени из монастыря все монахи очень обрадовались. Настоятель приказал починить разбитые статуи богов-хранителей и сломанную беседку. Спустя несколько дней в монастырь прибыл сам Джао с богатыми подарками и деньгами. Статуи богов у беседки были восстановлены, и об этом мы больше не будем рассказывать. Последуем лучше за Лу Джишенем. Он прожил в гостинице около кузницы несколько дней и дождался выполнения своего заказа. Затем он приказал сделать ножны для кинжала, а посох покрыть лаком. Хорошо вознаградив кузнеца за труд, Луджи Шэнь снова взвалил на плечи свой узел, привесил к поясу кинжал, взял в руки посох и, простившись с хозяином гостиницы и кузнецом, тронулся в путь. Встречные принимали его за бродячего монаха. Покинув монастырь на горе Утай, Луджи Шэнь направился в восточную столицу. Более полмесяца провел он в пути стараясь не останавливаться в монастырях и предпочитая ночевать на постоялых дворах, где готовил себе еду. Днем же он заходил в придорожные кабачки. Однажды, следуя намеченным путем, Луджи Шень так засмотрелся на красоту окружающей природы, что не заметил, как наступил вечер. До постоялого двора было далеко, и он оказался без ночлега. Как на беду, на дороге не было никого, кто мог бы составить ему компанию, и он не знал, где устроиться на ночлег. Пройдя еще двадцать ли, именовав какой-то деревянный мостик, Луджи Шень заметил вдалеке мелькающие огни и вскоре подошел к поместью, расположенному в лесу. Сразу за поместьем поднимались крутые горы, словно нагроможденные друг на друг — Что поделаешь, — подумал Луджи Шень, — придется попроситься ночевать здесь. Он поспешил к поместью и увидел несколько десятков поселян, бегавших взад и вперед и что-то перетаскивавших. Подойдя к ним вплотную, Луджи Шень оперся на свой посох и с поклоном их приветствовал. — Монах, зачем ты пришел сюда в такое позднее время? — спросили поселяне я не успел добраться до ближайшего постоялого двора отвечал луджишень и хотел попросить у вас разрешения переночевать здесь завтра я пойду дальше ну здесь с ночлегом у тебя ничего не выйдет отвечали селянь у нас и так сегодня хлопот хоть отбавляй на одну то ночь уж наверное можно найти приют возразил джешень ведь завтра я уйду — Проваливай-ка лучше, монах! — закричали крестьяне. — Или тебе жить надоело? — Что за чудеса! — удивился Джишень. — Что же тут особенного, если я проведу здесь одну ночь? И при тут моя жизнь? — Иди-ка ты отсюда по добру, по здорову. А не уйдешь, мы тебя свяжем. — Ах ты деревенщина неотесанная! — рассердился Джишень. Я ничего плохого вам не сказал, а вы вязать меня вздумали? Некоторые из селян принялись ругаться, другие же старались уговорить его уйти. а Аллу Джешень, схватив свой посох, совсем было собрался пустить его в ход, как увидел, что из усадьбы вышел какой-то пожилой человек. Джешень сразу решил, что ему было за шестьдесят. Старик шел, опираясь на посох который был выше его. Приблизившись, он крикнул крестьянам. — Что это вы раскричались? — Да как же тут не кричать, — отвечали те. — Ведь этот монах собрался нас бить. — Я из монастыря, что на горе Утай, — выступив вперед, — сказал Лу Джишень. — Держу путь в восточную столицу, где буду служить. Я не успел дойти до ближайшего постоялого двора, и решил просить ночлега в вашем поместье. А эти невежи собрались вязать меня. — Ну, если вы духовный отец с горы Утай, — сказал старик, — то следуйте за мной. Луджи шень прошел следом за стариком в парадный зал, где они уселись, один заняв место хозяина, другой — гостя, как того требовал обычай. «Вы не обижайтесь, святой отец», — начал старик. «Крестьяне не знают, что вы пришли из обиталища живого Будды и смотрят на вас, как на простого человека. Я же всегда глубоко почитаю три сокровища буддизма — Будду, его законы и буддийскую общину. И хотя сегодня вечером в поместье много хлопот, я прошу вас переночевать в моем доме». Джишень, поставив свой посох к стене, поднялся с места и, низко поклонившись хозяину, промолвил с благодарностью. — Я тронут вашей добротой, мой благодетель. Разрешите спросить, как называется это поместье и ваше уважаемое имя? — Фамилия моя Лю, — отвечал старик. — А наша деревня называется Тао-Хуа, — цветы персика. Жители всей округи называют меня дедушкой Лю из поместья тао осмелись ли и я узнать ваше монашеское имя? Мой духовный наставник, игумен монастыря Джи-Джень, нарек меня именем Джи-Шень. Фамилия же моя Лу, и потому теперь меня зовут Лу-Джи-Шень. — Разрешите пригласить вас отужинать со мной, — сказал хозяин, — но я не знаю, дозволяете ли вы себе скоромную пищу. — Я не избегаю ни скоромного, ни вина, — отвечал Джишэнь. — Все равно, что пить водку ли из проса или вино, я не привередничаю. Меня мало также интересует, что передо мной, говядина или собачина, что есть, то и ем. — Но если вы разрешаете себе мясную пищу и хмельное, — сказал хозяин, — то я сейчас же прикажу слугам принести вина и мясо. Вскоре был накрыт стол, и перед Лу Джишенем стояли блюда с мясом и несколько тарелочек с закусками, возле которых лежали палочки для еды. Джишень развязал пояс, снял сумку и уселся за стол между тем слуга принес чайник с вином чашку налил в нее вина и подал джешеню лу джешень не заставил себя упрашивать и без дальнейших церемоний принялся за еду и питье вскоре вино и мясо были уничтожены сидевший за столом против джишени хозяин так изумился что не мог вымолвить слово снова были принесены кушания И Джишэнь снова все съел. Лишь после того, как слуга убрал со стола, хозяин сказал, «Вам, учитель, придется переночевать в боковой пристройке. Если вы услышите ночью какой-нибудь шум, не тревожьтесь и не выходите из дома. Разрешите спросить, что у вас сегодня ночью должно произойти?» обратился Луджи Шень к хозяину. "Ну, это для монахов не представляет интереса", ответил старик. "Вы чем-то расстроены, почтенный хозяин?" продолжал Луджи Шень. "Быть может, вы недовольны тем, что я потревожил вас своим появлением. Поутру я отблагодарю за все хлопоты и покину ваше жилище. Я уже говорил вам", возразил хозяин что постоянно принимаю у себя монахов и делаю им подношения. Чем же может помешать мне один человек? Я огорчен тем, что сегодня вечером в наш дом приезжает жених моей дочери, и у нас состоится свадьба». Луджи Шень в ответ на слова старого Лю засмеялся и сказал, «Да ведь это обычное событие в жизни человека». Всегда так бывает, что взрослый мужчина женится, а девушка выходит замуж. Зачем же вам печалиться? — Вы далеко не все знаете, почтенный отец, — возразил хозяин. — Эту свадьбу мы устраиваем не по доброй воле. Тут Джишень громко рассохотался. — Какой же вы чудак, почтенный хозяин! — воскликнул он. — Если на этот брак нет согласия обеих сторон, так чего ради вы выдаёте дочь замуж и принимаете к себе в дом зятя? — У меня одна единственная дочь, — ответил хозяин. — Ей только что минуло девятнадцать лет. — Поблизости от нашей деревни есть гора, которая называется Тао-Хуа. Недавно там появились два смелых атамана которые собрали человек 500-700 построили крепость и занимаются в окрестностях грабежом и разбоем. Ценчжоуские власти посылали войска для расправы с ними, но ничего не смогли поделать. Один из этих главарей пришел в наше поместье, чтобы вынудить у нас денег и продуктов, но когда увидел мою дочь, то оставил 20 лян золота и кусок шелка в качестве свадебного подарка и назначил свадьбу на сегодняшний день. К вечеру он обещал прийти в наш дом. Я, конечно, не смог с ним спорить и должен был дать свое согласие. Вот что меня тревожит, а вовсе не ваш приход. Выслушав старика, Луджи Шень воскликнул. «Ах, вот в чем дело! Но так я сумею отговорить его, от женить бы на вашей дочери. Что вы на это скажете?» «Да ведь это сущий дьявол. Для него убить человека — пустое дело!» — воскликнул хозяин. «Как же вы заставите его отказаться от свадьбы?» «У игумена монастыря на горе у Утай. — Я научился познанию законов связи событий, — ответил Джишень. — Будь этот атаман даже сделан из железа, и то я могу заставить его изменить свое решение. — Спрячьте куда-нибудь свою дочь, а меня впустите в ее спальню. Я сумею его переубедить. — Что и говорить, — произнес хозяин. — Хорошо, если бы так случилось но смотрите, не дергайте тигра за усы. — Что ж мне, самому жизнь недорога, что ли? — отвечал Луджи Шэнь. — Вы только сделайте все, как я сказал. — Ах, если бы вы действительно могли нам помочь! — воскликнул хозяин. Моему дому посчастливилось, словно живой Будда сошел к нам. Но крестьяне, слышавшие этот разговор, сильно испугались. — Не хотите ли еще подкрепиться? — спросил хозяин, обращаясь к Лу Джишенью. — Если я больше не хочу, — произнес Джишень, — а вот вина, если оно у вас имеется, я выпил бы еще. — Как же, как же! — засуетился хозяин и велел слуге немедленно принести жареного гуся и большой кувшин вина а Джишэнь просил есть и пить сколько душе угодно. Лу выпил еще чашек 20-30 вина, съел он также и гуся, а затем приказал слуге снести свой узел в комнату хозяйской дочери. Взяв жезл и кинжал, он спросил, обращаясь к хозяину, — Вы уже спрятали свою дочь? — Я отправил ее в соседнюю деревню, — ответил тот. — Ну, тогда ведите меня в спальню невесты. Когда они подошли туда, хозяин сказал. — Вот это и есть ее комната. — Хорошо, а теперь уходите и спрячьтесь сами, — произнес Джишень. Старик Лю и его слуги вышли из спальни и занялись приготовлениями к предстоящему пиру. Тем временем... Луджи Шень привел в порядок находившуюся в комнате мебель, свой кинжал он спрятал в изголовье постели, а посох прислонил к спинке кровати. Затем он спустил расшитый золотом полог и, раздевшись догола, забрался на кровать. Когда стемнело, хозяин распорядился зажечь свечи и фонари, чтобы все по было ярко освещено. На таку был поставлен стол, на котором расставили вперемешку свадебные свечи, блюда с явствами и кувшины с подогретым вином. Наступил час первой ночной стражи, и со стороны горы послышались бой барабана и удары в гонку. Звуки эти вызвали у хозяина поместья старого Лю большую тревогу, а жители деревни от страха прошиб пот. Они вышли на дорогу, и вдали увидели 40-50 человек с зажженными факелами в руках, от которых кругом было светло, как днем. Толпа быстро приближалась к поместью. Старый хозяин приказал работникам широко распахнуть ворота, И вышел навстречу огромной толпе людей, которые окружали своего вожака. Яркое пламя факелов сверкало на оружие и знамена. Мечи и палицы были перевязаны шелковыми лентами красного и зеленого цвета. Головы разбойников украшали полевые цветы. Впереди несли несколько пар затянутых красным шелком больших фонарей, Свет этих фонарей ярко освещал восседавшего на коне атамана. На голове его была повязка, примятая посредине и падающая на уши. Лицо его обрамляли яркие шелковые цветы. Одет он был в роскошный халат из зеленой парчи с широким поясом, расшитым золотом. Ноги его облегали нарядные сапоги из тонкой кожи. Ехал атаман на высоком статном белом коне, свьющейся кривой. Приблизившись к поместью, атаман сошел с коня, а его разбойничая свита принялась хором выкрикивать свадебные приветствия. Прекрасный убор сияет на твоей голове. Сегодня ты несравненный жених, твоя одежда роскошна, сегодня ты станешь зятем и мужем. Старый Лю поспешно взял со стола чашу, налил в нее ароматного вина и, почтительно опустившись на колени, двумя руками поднес атаман. Вслед за ним преклонили колени и все его слуги. Атаман подошел к хозяину и, подымая его, сказал, — Вы мой тесть, и Вам не подобает стоять передо мной на коленях? — Не говори так, — отвечал старый Лю. Я всего лишь простой смертный, находящийся под вашим покровительством. Успевший уже сильно захмелеть, главарь разбойников расхохотался и сказал, «Скоро я стану вашим зятем и войду в вашу семью. Вам не придется меня стыдиться. У вашей дочери будет неплохой муж». Лю поднес ему еще чашу вина, а затем они прошли на ток. Когда разбойничий атаман увидел расставленные там столы, освещенные горящими свадебными свечами, он воскликнул. — Дорогой тесть, зачем вы устраиваете мне такую пышную встречу? Здесь они выпили еще по три чаши вина и после этого вошли в дом. Главарь велел привязать свою лошадь к дереву, а музыканты, сопровождавшие разбойников, расположились перед домом и начали играть. Войдя во внутренние покои, жених спросил хозяина. — Где же моя будущая супруга, дорогой тесть? — Она стесняется и не решается выйти, — ответил Лю. — Тогда разрешите мне выпить в знак глубокого почтения к вам, — промолвил атаман, самодовольно улыбаясь, но тут же отставил чашу, произнес. — Впрочем, нет, пожалуй, я сначала повидаю свою жену. Выпить можно и потом. В это время старый Лю размышлял о том, как же спрятавшийся в спальне монах сумеет убедить атамана отказаться от свадьбы. Но вслух он только сказал. Я сам провожу вас туда. Взяв со стола подсвечник, он повел главаря за ширмы и, указывая на дверь в комнату дочери, сказал, «Она здесь. Прошу вас, войдите». И, унося с собой свечу, тотчас же ушел. Не будучи уверен в удаче всей этой затеи, он решил заранее приготовиться к бегству. Тем временем, Атаман шумом распахнул дверь в спальню, в комнате было темно, как в пещере, и он недовольно проворчал. — Но и скупой же человек, мой тесть, даже плошки не мог в спальне зажечь, держит мою жену в темноте. Завтра же пошлю моих молодцов в крепость, чтобы они привезли оттуда бочонок хорошего масла. Пусть у нас будет светло. Луджи Шень, притаившись за пологом, слышал все это и едва сдерживал смех. А атаман-жених ощупью пробирался вглубь комнаты, приговаривая. — Женка, почему же ты не встречаешь меня? Тебе не следует стыдиться. Завтра ты будешь госпожой нашего стана. Наконец, нащупав полог кровати, Атаман откинул его и, протянув руку, попал Луджи Шеню прямо в живот. Тогда Луджи Шень схватил Атамана за головную повязку и крепко прижал к кровать. Разбойник начал было вырываться, но Луджи Шень со словами: "Ах ты негодяй проклятый!" ударил его правой рукой пониже уха. Тут жених не вытерпел и зарал. — Как же ты смеешь так обращаться со своим мужем? — А это чтоб ты получше узнал, какая у тебя жена! — крикнул Джишень. Тут он свалил разбойника около кровати и принялся так избивать его кулаками, что тот во весь голос завопил. — Спасите! Помогите! Услышав этот вопль, хозяин Лю застыл на месте от испуга. Он надеялся, что монах сумеет как-то уговорить разбойника отказаться от задуманного плана, и был поражен, когда до него донеслись крики о помощи. Быстро схватив подсвечник, он в сопровождении нескольких разбойников ворвался в спальню. При мерцающем свете свечи они увидели совершенно голого человека, который, сидя верхом на спине атамана, избивал его. Старший из прибежавших разбойников крикнул: "Эй, вы! Молодцы, скорей на помощь нашему предводителю". Разбойники мигом схватили пики и палицы и собрались было напасть на Луджишень. Но тот заметил их и, бросив главаря, схватил стоявший рядом с кроватью посох. Размахивая им, Луджишень ринулся вперёд. При виде расцверепевшего монаха разбойники с криками разбежались, а хозяин Лю пришел в полное отчаяние. Воспользовавшись суматохой, главарь разбойников выскользнул из спальни и побежал к воротам. Кои как отыскав в темноте своего коня, он вскочил на него и ударил коня веткой, отломанной от дерева. Тот рванулся вперёд, но тут же стал Всадник воскликнул, вот беда, даже кони тот против меня. Приглядевшись, он увидел, что в попыхах забыл отвязать уздечку. Освободив коня от привязи, атаман вихрем вылетел из ворот. Выбравшись за пределы поместья, он погрозил кулаком и крикнул. Но погоди, старый осел, ты от меня никуда не уйдешь. Стуча копытами, Неоседланный конь, подгоняемый ударами ветки, уносил своего седока в горы.